Глава сорок четвертая Варуна не оказалась дома, потому что он проводил время, играл в азартные игры и выпивал у Саджида на парк Лейн, улица с куда более сомнительной репутацией, чем можно судить по названию. Устроившись на огромной кровати в спальне Саджида, друзья, сам Саджид, Джейсон, Варун и еще несколько человек резались во флеш. Начали с одной Анны в темную, двух Анн в светлую. Сегодня к ним присоединились жильцы снизу, Пол и его сестра Далия. Последняя, Саджид с друзьями прозывали ее Давалией, Сидела на коленях у своего парня, судового казначея, и играла за него. Ближе к концу игры ставки взлетели до четырех ан в темную, восьми — в светлую. Такого в их компании еще не бывало. Все нервничали. Народ посовал направо и налево. В конце концов за столом остались только варун, сам не свой от волнения, И абсолютно невозмутимое Давалия. Так, бой один на один, Ворун и Далия, объявился Джид, сейчас она всем задаст. Ворун залился краской и едва не выронил карты. Все друзья, кроме парня, дали и казначея, Прекрасно знали, что безработный пол приторговывает с сестрой, пока ее дружок ходит в море. Непонятно, где и как пол находил клиентов, но время от времени он возвращался среди ночи на такси в обществе какого-нибудь дельца и стоял под окнами Смоля Розная Викат, пока давали трудилась. Королевская масть, прокомментировал Джейсон, Цвет лица варуна. Ворун, трясясь от напряжения, и то и дело, поглядывая на свои карты, прошептал. «Участвую». Он положил восемь ан в банк, где к тому моменту набралось почти пять рупий. Давали, не глядя ни на карты, ни на присутствующих, молча. Совершенно безразличным лицом опустила в банк еще восемь ан. Казначей погладил ее пальцем по горлу, и она села обратно. Варун, нервно облизываясь с остекленевшими от волнения глазами, опять поставил восемь ан. Давалия, не спуская глаз с его перепуганного, завороженного лица, Молвила как можно более томным и хриплым голосом. «Ах, ты жадина! Хочешь мною попользоваться? Что ж, я вся твоя!» Она вновь опустила в банк восемь ан. Ворун не выдержал. Совершенно ослабев от напряжения и в ужасе перед тем, что окажется в руке у его противницы, он попросил скрыть карты. давали показала короля королеву и Валета пик, ворон едва не свалился с кровати от облегчения. У него были бубновые туз, король и королева. Вид у него был раздавленный, как у проигравшего. Он запросился домой. Ну уж нет, отрезал Саджит. Нельзя сорвать банка и улизнуть. Надо биться за него до последнего. И Варун очень быстро, буквально за пару игр, спустил весь свой выигрыш и даже сверх того «Я все делаю не так», — сокрушенно думал он, возвращаясь домой на трамвае. «Я никчемный человек! Никчемный! И позорю семью!» Вспомнив пристально похабный взгляд Давалии, он опять занервничал. как бы не навлечь на себя новых бед, путаясь с этими шамшистами».